Глава 5. Твердыня гор правосудия. Танатос. В очередной раз Танатосу пришлось оставить беременную супругу ради прихоти воспитанника. Хотя сейчас рок скорее всего от скуки опять терроризирует прислугу. Вздорный характер супруги с наступлением интересного положения стал в 3 раза хуже. Поэтому он даже рад быть от неё подальше. Воин до сих пор не понимает, как решился не только на женитьбу, но и на потомство. Словно ему мало одного воспитанника, вечно пьющего кровь этого мира. Скрываясь в потайной комнате, Танат следит за открытием портала. Странно, что Святослав разрешил наместнику совершить переход непременно в Твердыню. Обычно Дакар предпочитает наблюдать, как все важные гости смиренно тащатся от портала в ракор по узким горным дорожкам. Нового наместника воин не удостоил даже визитом. Слишком часто они меняются, чтобы запоминать их имена. Но сила, исходящая от Солазара, заставляет наставника замереть от любопытства. Рад познакомиться с вами лично. Надеюсь, извинения за отсутствие на церемонии посвящения доставили вам в целости. Король Гор Правосудия предлагает гостю занять один из низких диванов. Я был в курсе ваших дел. Слядя за встречей, воин невольно поглаживает свежий шрам на левой руке. В свою очередь, должен извиниться за отсутствие на церемонии открытия. Вам ли не знать, насколько тяжело стоять на границе разрушенного величия? Неужели всегда думал, что с религией у нас полный порядок? Цветослав откидывается на мягкую спинку дивана, наблюдая за изменениями на лице гостя. К сожалению, слишком многие храмы и общины предпочитают заботиться лишь о себе, не внося вклад в целостное развитие. Приходится заново приучать всех к единой системе власти. Целазар России наскользит взглядом по окружающей обстановке, отмечая, что комната оформлена в привычных для него мотивах. Низкие диваны с персиковыми подушками, резной столик на коротких ножках, пёстрый ковёр на полу и яркие ткани, закрывающие стены. Проходил через подобное лет 70 назад. Не завидую вам. Главное, что всё поправимо. Говорят вы совсем не посещаете городской храм. Это связано с низким уровнем служителей или полным отсутствием интереса к богам? Лорд Салазар В жизни я предпочитаю полагаться только на себя, но никак не транслирую это своим подданным. Главное, что вы ведёте мой народ к процветанию. Ваш? Пусть они живут на вашей земле, носят ваш герб, но я представляю их души перед богами. Подобное высказывание можно приписать как истинному поклоннику, так и фанатику, но именно оно открывает танатосу глаза. Кажется, докар так и не простили Святославу отсоединение от семьи. Но кто бы мог подумать, что подложенные ими свиньи будут таких размеров? Может ли альянс оказать вам какую-либо помощь? Цепкий взгляд Верховного ловит каждое движение Дроу. Ваше присутствие на завершающем богослужении главная помощь. Также я смелись просить разрешения провести несколько служб в окрестных храмах. Это поможет показать альянсу моё расположение и желание принести истинную веру в каждый дом. Надеюсь, вы простите моё отсутствие на некоторых мероприятиях. Дела духовные меня заботят больше светских. Разумеется, ваш вклад в войну не оценим. В каждую службу будет включен молебен о павших и о вашем здравии, верховный. Какой интересный юноша. Вопрос лишь в том, кто им управляет. хотя в глубине своей древней души Танатос осознавал, что наместник богов не подвластен никому, но не хочет верить в реальность этой догадки. Хотя древнее чутьё приветствует нового интересного ему игрока. Разумеется, вы окажете огромную честь моему народу. Прошу лишь учесть тот факт, что мой народ больше чтит мастера и путника. Сами понимаете, не так давно многие из них были кочевниками. Для меня все боги равны. Вот тут Дроу явно лукавит, тонато снова недовольно поглаживает шрамы, впитывая от голоски силы, исходящие от наследника Темной Лилии. К одному божеству мальчишка явно привязан сильнее прочих. Удивительно, что они снова начали бродить по Аниде и не заглянули к нему в гости. Рекомендую вам посетить храм в деревушке Сартара, небольшое поселение у южной границы. Там сохранился пещерный алтарь, помнящий кровь массовых жертвоприношений. Весьма уникальное место, о котором не знают туристы. Мне нравится там бывать, позволяет перезарядиться. Всё-таки вам нужны боги Святослав. Мне бывает необходимо уединение, насколько знаю, вам тоже. Поэтому велел подготовить один из домиков в саду. Одрик вас отведёт, разумеется, если у вас нет других пожеланий. Об остальном поговорим позже. У меня есть несколько предложений по реконструкции гномьих храмов. Хотя, позвольте ещё один нескромный вопрос. Салазар продолжает, дождавшись кивка. Гость я вашего дома это попытка красиво преподнести миру новый роман или действительно досадная случайность? А как думаете вы? Святослав улыбается, слегка подаваясь вперёд. Думаю, это случайность, от которой вы и возьмёте максимум. Салазар встаёт и возвращает улыбку. Вы сказали, меня проводит некий Подрик? Совершенно верно. Докар хлопает в ладоши, и несчастный Паш в очередной раз, не успевший добежать вовремя, расстроенно косится на господина. Простите, ваше величество. Фодрик, проводи лорда Салазара в отведённый ему дом и предоставь программу оставшихся мероприятий. Во время его пребывания у нас ты должен во всём ему помогать. После того, как наместник богов и Паш удаляются, Танатас выходит из своего убежища и молча садится рядом с воспитанником. Воин не любит тайные встречи и напыщенные разговоры, ещё больше не любит следить за ними со стороны, но только что в одном из уединённых кабинетов Происходило очень занимательное событие даже для него. Что скажешь? Напряжение и напускное безразличие скользят в голосе Святослава. Он ещё слишком мал. Эта мысль обдаёт сердце наставника теплотой, которая тут же сменяется острой болью. Ты сам всё понял. Нет, он не прощупывал всё, не просматривался ни эмоций, ни колдовского всплеска, он Такой же, как и ты. Вот именно, этому миру меня хватит, раздражённо рычит Святослав. Боишься, что двух таких паразитов он не выдержит? Да, беспокоюсь о родной экосистеме. Таната с удивлением отмечает степень расстройства подопечного, скрещенные на груди руки, надутые щёки, закушенная губа. В этой позе его никто не видел лет с 10. Он интересный противник. Я это понял, но Солазар не может быть таким сильным. Он дроу, пусть знатного рода, но всего лишь дроу. Он стал наместником богов. Наместники и раньше были, ничего особенного. Этот же, действительно, как я, но это исключено. Мы оба это знаем. Нет, этот действительно стал истинным наместником. Боги не всегда одобряют наместника и выходят с ним на связь. Его одобрили? Думаю, да. Почему ты не в курсе? Меня не интересуют подобные мелочи. Не интересуют? До Карв вскакивает и начинает мерить комнату большими шагами. Ты это видел? Ты понимаешь, что весь мой план может пойти в бездну хаоса из-за него? Я не собираюсь делиться. Не в этот раз. Спустя минуту молчания, верховный вампир восстанавливает равновесие, Осознавая, что вышел из себя впервые за 4 года, он занимает прежнее место и спрашивает уже абсолютно ровным голосом: "Что происходит, если наместника одобрили?" Он может впитывать воспоминания души в момент её проводов. Чисто теоретически он может убить лона и получить доступ ко всей информации в Твердыне? Да. И эти дети горного козла позволили себе создать такое? Брови Докар ползут вверх. Святослав в ужасе от мысли, что кто-то в его мире может получить такую власть, кроме него самого. Тише! Ты все-таки говоришь о богах. Хотя да, они явно дети горного козла. Просил же он их не мешать мальчишке еще пару сотен лет. Дали бы наиграться, а дальше опять делали бы все, что хотели. Не же расшатывают психику ребёнка. Самое главное непонятно зачем. Мстят? Просто стало скучно? Или всё же то, что угрожает Тали, угрожает и миру? Но бред. Судя по мощи, Салазар вошёл в свои силы как раз во время обряда посвящения. Максимум плюс 3-4 дня. Тали тогда ещё и на горизонте не было. Всё-таки необходимо регулярно проверять, чем они занимаются и контролировать, всё контролировать. Да что пих А дальше следует очень долгая и неприличная речь одного весьма уважаемого вампира, а рядом сидящее древнее существо не особо-то против неё возражает. Италия. Генерис представляет собой череду мероприятий: балы, выставки, театральные представления, скачки, Прагматичные жители Аниды стараются проводить все важные переговоры и проделывать существующие именно в эти дни, в имении экономии собственного времени. Крайне престижно объявлять о новых научных достижениях, награждать отличившихся подданных на глазах у мировой элиты и налаживать дипломатические связи. Многие гости посещают лишь выгодные им мероприятия, дабы за минимум времени решить большее количество назревших вопросов. Талия, как гостья едомы Дакар, приходится присутствовать на каждом событии. Девушка пыталась влиться в светское общество, но череда фальшивых лиц всё больше утомляет её. В редкие часы перерывов Талия закрывалась в своих покоях, продолжая читать историю Клыкастого альянса. Твердыня вампиров покоится в горах Правосудия, возвышаясь над плодородными низинами. Замок из белого камня окружён многоуровневым садом, повторяющим горный подъём. В этот сад, скрывающий в себе витиеватые беседки, смотровые площадки, прозрачные ручьи и искусственные водоёмы, отправились на прогулку кронпринц и гостья правищего дома Дакар. Говорят, что отец Святослава один из сильнейших заклинателей хаоса. Он растопил гору, вылепливая замок из размякшего камня. Если обратишь внимание, то на стенах и полу действительно не видно ни одного стыка, даже камни разных пород вырастают друг из друга. Я часто бывал тут в юные годы, дак оруже тогда славился своей заносчивостью. По эльфийским губам пробегает едва заметная тень улыбки. Помню сборы первого ополчения, празднования окончания войны и возведения Святослава в статус верховного вампира. Церемония была что надо. Ещё никогда горные и вампирские кланы не объединялись под одним правителем. Со смотровой площадки открывается вид на перламутровое озеро, расположенное между горами. На его левом берегу возвышается белокаменный город с золотыми крышами. По обе стороны от города одноэтажные сельские домики и распаханные поля. В порту, расположенном ниже жилых строений, Пришвартовались три корабля с разноцветными парусами. Озеро называют жемчужиной правды. В него впадают три судоходных реки. Сейчас в горах отстроены четыре крупных города и восемь поселений. Перед твоими глазами столица Верховного Ракор. В ней расположен Колдовской университет, ведущая лаборатория по использованию боевых заклинаний и единственная в мире лаборатория по изучению недр гор правосудия. На городской площади, в самом центре города, стоит статуя Святослава, сделанная из обсидиана. Камзол покрыт золотом, сапфирами и изумрудами. Статую возвели кланы, выражая благодарность верховному. В левой руке у обсидианового правителя бриллиантовая сфера, символизирующая единство, гармонию и мир. В правой миниатюрная копия столицы У ног лежит золотой фиал для праздничных возлияний и конская уздечка для наказания нарушителей, символизирующие божественные дары верховного в виде чести, мудрости и справедливости. Талия задумчиво смотрит на золотые крыши и зелёный горный пейзаж, ища границу реальности и воображения. Она ещё не покидала территорию замка, из-за чего кажется, что окружающего мира не существует. Могучие горные пики тянутся ввысь, пряча свои кривые верхушки где-то высоко в облаках и скрывая от ее взора весь окружающий мир. И Намирянка почти привязалась к этому пейзажу и ощущению силы окутывающего замок из белого камня. Он действительно никогда не ошибается. Недостаток любого выбора в том, что мы никогда не узнаем, что было бы поступимо иначе. Святослав ведёт свой народ к благополучию, его влияние весьма велико. Если такой результат считается положительным, то все склонны считать, что ошибок совершено не было. Гость едакара продолжает наслаждаться солнечными бликами на каменных зданиях города и никак не может представить, что не так давно всего этого не было. Аля медленно обнимает её сзади за талию, и намирянка напрягается, но сохраняет спокойствие. Чувствую теплое дыхание эльфийского кронпринца. Она пытается понять, приятно ей или нет. Алисандриель склоняет голову, и над самым ухом раздается неразборчивый шепот. Желудок делает мертвую петлю, и талия взлетает. Они летят высоко над горами и видят перламутровые озера, пестрых рыб и зеленые водоросли сквозь водную гладь. Орков выгружающих сундуки из корабля с розовыми и золотыми парусами. Узкие улочки между одноэтажными домами, ребятишек, плещущихся на мелковадье, женщину, собирающую странные плоды кровавого цвета с деревьев, растущих возле её дома, часовых на городских воротах, облачённых в серебряные доспехи, просторные улицы столицы, наполненные толпами народа, студентов, сидящих на лужайке возле университета, а недалеко от них почтенных лет Эльф с осбившимися на бокачками и пером за ухом яростно спорит с рожебородым фавном, в висках которого проступает седина, главную площадь в окружении фонтанов и прекрасную статую Святослава, о которой не так давно говорил кронпринц. Пару молодожонцев, сочетающихся браком возле неё, городскую ратушу с большими золотыми часами, цифры которых были выполнены из опалов, а стрелки сделаны в виде драконов. Для первого раза хватит. Доносится откуда-то сверху, Италия снова стоит на смотровой площадке. Понравилось? Алис помогает сесть на ближайшую скамейку. Да, как глазам не удаётся сфокусироваться, а тело ломит от усталости. Колдовство. Считай, что это твой первый серьёзный урок. Заклинание позволяет видеть на определённое расстояние. Его используют ваши разведчики? Нет, это по лицу Кронпринца пробегает легкое смущение. Это заклинание весьма древнее и мало доступное. В голове Тали появляется череда уточняющих вопросов, но на смотровую площадку поднимается группа женщин в пестрых одеяниях. На каждая летящая юбка и короткий топ. В волосы вплетена большая заколка с гербом Дакар. Вошедшие испуганно пятятся, замечая сидящую на скамейке пару. Али с жестом разрешает им остаться и уводит иноемерянку вниз по склону. Кто это? Талия находится в твердыне почти декады, но этих женщин не встречала ранее. Гарем Святослава. Они практически изолированы от основной жизни замка. Во время мероприятия ты просто не обращала на них внимания. Александр Эль достаёт из кармана туники деревянную трубку и начинает наполнять её табаком. Не знала, что у него есть гарем. Это понятие кажется таким знакомым и аморальным одновременно, что Талия просто не понимает, как реагировать на подобное заявление. Гарем не имеет никакого отношения к семье повелителя. Алис продолжает усердно набивать трубку сушёными листьями. Как правило, это подаренные девушки или боевые трофеи. В редких случаях появляются дамы, предпочитающие добровольно пойти в услужение. Гарем есть у каждого правителя. Нет, по большей части гарем причуда вампиров. Многие главы больших кланов держат или держали небольшие гаремы до 10 девушек. После подбора подходящей партии на роль благородной супруги, состоящих в гареме, удачно выдают замуж. Одров тоже распространённое явление, но там гаремы из мужчин, и они никогда не распускаются. Снова глядя в улыбающиеся глаза Кронпринца Талия чувствует прилив нежности. Светловолосый юноша обнимал её на краю обрыва и что-то шептал на ухо. Он звал её. Она точно знала, что он звал её, но разобрать слов не могла. Желание дотронуться и обнять накрывает разум непреодолимой волной. Талия Алис держит её руку в сантиметре от своего лица. Всё в порядке? Глядя на тебя, я вспоминаю кого-то из прошлого. Прости. Ты первая девушка, которая хочет обнять меня, думая о другом. Кажется, я теряю хватку. У тебя его глаза. Почему твои глаза отливают то серебром, то золотом? Я же уже говорил тебе, что не уродился. Рост маленький, зато глаза красивые. Резиденция династии Рубинового полумесяца Элеон. Элеон младший сын эльфийского императора и его законной супруги. Мальчик, не отличающийся хорошей физической формой, зато очень любящий книги и учёбу. В благородных эльфийских семьях принято обучать детей на дому, тем более если речь идёт о наследниках правящей династии. Или он выбрал наиболее сложную программу подготовки и великолепно с ней справляется. Его постоянно застают с книгой в руках. Мать несколько раз даже накладывала чары, запрещающие ребёнку читать по ночам, но вскоре пресветлая императрица закрыла глаза на всё и оставила лишь одно условие: принимать пищу минимум 3 раза в день и не читать во время еды. С отъездом старшего брата Алика совсем заскучала. И стала привязываться к любому встреченному на пути. Неугомонная общительность младшей сестры заставила Элеону искать себе всё более изощрённые и укромные убежища, но спустя пару дней в момент полного отчаяния парне посетило долгожданное решение проблемы. Юный наследник спрыгнул с подоконника в зырошил ёжик непослушных волос и, подхватив книгу, зашагал в сторону покоев кронпринца. Защита на резных дверях башни, в которой жил сводный брат, застала в расплох, но после получаса раздумий Элион вспомнил, что видел нечто подобное в одной из книг отца, и принялся её распутывать. Вернее, он просто немного подкорректировал колдовской узор, и теперь без труда мог проникать внутрь в любое удобное время, при этом никого другого заклинание по-прежнему не пропускало. Ранее мальчик никогда не посещал эту часть замка. Алика была без ума от старшего отпрыска правящей семьи, но со всеми остальными Алисандриэль держался весьма сдерженно и даже холодно. Или он его не винил? Он осознавал огромную возрастную пропасть и занятость кронпринца. Если честно, он и сам не стремился к общениям. Ему нравились книги, они единственное, в чем он нуждался. Алессандриэлю принадлежат четыре этажа восточной башни. Тут, помимо спальни, ванной и кабинета, находится личный тренировочный зал, зимний садик с бассейном, небольшая библиотека, две приёмные и гостевая спальня. Визитёр мигом пробегается по книжным полкам и отмечает несколько интересных книг, а затем отправляется в спальню хозяина. А почевали не эльфийского наследника представляет собой комнату, стены и пол которой облицованы тёмным камнем. Вся мебель выполнена из чёрного дуба с чехлами и обивкой белого цвета. Пушистые зелёные ковры располагаются между креслами и возле кровати. Во всех углах спальни кадки с сакурами, а рядом с барной стойкой и камином ящики с тонким бамбуком. Левая стена увешана резными луками, изящными клинками и варьируемыми по ширине мечами. Не хватает лишь пары клинков, которые Алис, скорее всего, забрал с собой. Над каминной полкой герб правившего дома, или он замечает неправильный наклон одного из второстепенных элементов. Мальчик пытается исправить недочёт, но громкий щелчок заставляет вздрогнуть. Герр проскалывается пополам. В стене открываются две створки, за которыми прячется десяток книг и внушительная кучка сваленных друг на друга артефактов. Элион протягивает руку к ближайшему фолианту. Раньше он не видел ничего подобного. На чёрном переплёте переливаются кроваво-красные буквы. Серебряные заклёпки-замки инкрустированы рубинами и костью. Открыв книгу, мальчик улавливает едва заметный запах спёкшейся крови. Младший сын Лариэля откладывает принесённую им рукопись, закрывает потайной шкаф и, взяв чёрный фолиант, забирается на кровать старшего брата. Он до конца ещё не осознаёт, что за вещь ему досталась, но знания, хранящиеся в книге, настолько легко проникают в каждую клеточку тела, что с ними уже не хочется расставаться. В библиотеках отца хранится множество древних книг, но все они не несут ничего исключительного. Конечно, там есть и уникальные экземпляры, но учителя вместе с Лорелем твердят, что или он ещё не готов к таким знаниям.